Неподвижно темнеют мелкие деревья в саду. Между ними сереет галька, белеют белые цветы в цветнике, а дальше обрывы, и млечной плащаницей поднимается в небо море. В этой млечности есть зеркальность, но на горизонте сумрачно, зловеще. Это от Юпитера и от того, что там, в южном небосклоне, нет почти звезд. Юпитер. Золотой, огромный, горит в конце Млечного Пути так царственно, что на балконе лежат чуть видные тени от стола, от стульев. Он кажется маленькой луной какого-то иного мира, и его сияние туманно-золотистым столпом падает в зеркальную млечность моря с великой высоты небес. Меж тем, как на горизонте, в силу противоположности со светом, Мрачно рисуется, как бы темный холм. И непрестанный, ни на секунду не смолкающий звон, наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы сквозным журчанием, похож то на миллионы текущих и сливающихся ручьев, то на какие-то дивные, все как будто растущие хрустальной спиралью цветы. Только человек девится своему собственному существованию, думает о нем. Это его главное отличие от прочих существ, которые еще в раю, в недумании о себе. Но ведь и люди отличаются друг от друга степенью, мерой этого удивления. За что же отметил меня Бог роковым знаком удивления, думанья, умствование так сугубо, зачем все растет и растет во мне оно? Умствуют ли мириады этих ночных степных цикад? наполняющих вокруг меня как бы всю вселенную своей любовной песнью. Они в раю, в блаженном сне жизни, а я уже проснулся и бодрствую. Мир в них, и они в нем, а я уже как бы со стороны гляжу на него. Пожирает сердце свое глупец, сидящий праздно. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. Я слушаю и думаю». И от этого я бесконечно одинок в этом полночном безмолвии, колдовский звенящим мирядами хрустальных источников, неиссякаемо, с великой покорностью и бездумностью, льющихся в какое-то бездонное лоно. Горний свет Юпитера жутко озаряет громадное пространство между небом и морем. Великий храм ночи — над царскими вратами которого вознесен он как знак Святого Духа. И я один в этом храме, я бодрствую в нем. День — есть час деланья, час неволи. День во времени, в пространстве. День — исполнение земного долга, служение земному бытию. И закон дня повелевает. «Будь в деланье и не прерывай его» для осознания себя, своего места и своей цели, ибо ты раб земного бытия, и дано тебе в нем известные назначение, звание, имя. А что есть ночь? И подобает ли человеку быть пред лицом ее в бодрствовании, в том непостижимом, что есть наше умствование? Заповедано было не вкушать от запретного плода. И вот послушай послушай их, этих самозабвенных певцов. Они не вкушали и не вкушают. И что иное, как не словословие им, вынесли экклезиасты из всей своей мудрости? Это они сказали, все суета-сует, и нет выгоды человеку при всех трудах его. Но они же и прибавили, сколько и завистью, сладок сон работающего, и нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими и есть с весельем хлеб свой и пить в радости сердце вино свое. Что есть ночь? То, что раб времени и пространства на некий срок свободен, что снято с него его земное назначение, его земное имя, звание, и что уготовано ему, если он бодрствует, великое искушение, бесплодное умствование, Бесплодное стремление к пониманию, то есть непонимание сугубое. Непонимание ни мира, ни самого себя, окруженного им, ни своего начала, ни своего конца. У меня их нет. Ни начала, ни конца. Я знаю, что мне столько-то лет. Но ведь мне сказали это, то, что я родился в таком-то году, в такой-то день и час, иначе я не знал бы, не только дня своего рождения, а, следовательно, и счета моих лет, но даже и того, что я существую по причине рождения. Рождение. Что это такое? Рождение. Мое рождение никак не есть мое начало. Мое начало и в той совершенно непостижимой для меня тьме, в которой я был зачат до рождения. И в моем отце, в матери, в дедах, прадедах ибо ведь они тоже я, только в несколько иной форме, из которой весьма многое повторилось во мне, почти тождественно.